Глава 23. В лаборатории на двенадцатом этаже полицейского управления сидела на пластиковом стуле капитан Лаура Хейворд и изо всех сил старалась не смотреть на наручные часы. Арчибальд Квинс, старший химик, эксперт по тканям, расхаживал взад и вперед возле стола, заваленного вещдоками. Квинс то складывал за спиной руки, то размахивал ими. Говорил он, повторяясь, сбивчиво и злобно, Однако сразу было видно, он потерпел неудачу. Квинс остановился на полпути, пошел к ней длинный костлявый локти до да коленки. — Позвольте мне обобщить. — Слава тебе, Господи, — подумала Хейвард. Наконец-то она увидит свет в конце тоннеля. Обнаружена горстка неизвестных волокон. Часть из них пристала к веревкам, которыми связали жертву. Другие найдены на диване, там жертва лежала перед смертью. Из этого можно сделать вывод, что упомянутые волокна оставил убийца. Согласны? Да. Поскольку все волокна одинаковые, длина, состав, скрутка и прочее, мы можем также предположить, что волокна не пристали к одежде убийцы, а выдрались из самой одежды. Хейвард кивнула, заставляя себя прислушиваться. Весь день, занимаясь работой, она испытывала странное ощущение. Ей казалось, что она плывет над собственным телом. Она не знала, чему это приписать, то ли усталости, то ли шоку, вызванному неожиданным уходом до ГОСТы. Ей даже хотелось бы рассердиться, но гнев почему-то не приходил, осталось только горе. «Куда он ушел?» — недоумевала она, и что сейчас делает. А самое главное, она не понимала, как все хорошее внезапно стало плохим. «Капитан!» — Хейвор догадалась, что ее о чем-то спросили, быстро подняла глаза. «Прошу прощения». «Я сказал, не хотите ли взглянуть на образец?» Хейвырт поднялась. «Да, разумеется. Это чрезвычайно тонкая шерстинка, принадлежащая животному. Ничего подобного я еще не встречал. Мы решили, что это исключительно редкий вид кашемира, смешанный с небольшим процентом мериноса. Страшно дорогой. Оба волокна сначала окрасили, а потом соединили. Взгляните сами». Квинс отошел и жестом указал ей на стереоскопический микроскоп, стоявший рядом с лабораторным столом, Хейвард приблизилась и посмотрела в окуляры. Полдюжины тонких черных нитей лежали на фоне светлых нитей, гладких, блестящих и очень ровных. Страшно дорогой. Хотя она еще не слышала заключения психолога, некоторые сведения о преступнике уже узнала. Он, или, возможно, она, был образован, очень умен, и обладал большими финансовыми возможностями. Краску тоже трудно распознать. Приготовлена она из натуральных растительных пигментов, без использования синтетики. Но пока нам не удалось выявить красящее вещество. Ни в одной компьютерной базе его не обнаружили. Самое близкое, к чему мы пришли, это редкая ягода, растущая на горных склонах Тибета. Ее используют местные племена и шерпы. Хейвард отошла от микроскопа, в сознании изобречила что-то знакомое. На интуицию она пожаловаться не могла, и когда в мозгу появлялось подобное ощущение, обычно ей удавалось соединить разрозненные кусочки картины, но в данный момент мозаика не желала складываться. Возможно, она устала больше, чем думала. Лучше бы ей пойти домой, поужинать и попытаться уснуть. Волокна очень тонкие, «Но тем не менее, необычайно плотно сплетены», — сказал Квинс. «Вы знаете, что это может означать?» «Что одежда очень мягкая и уютная?» «Да, но дело не в этом. Такая одежда почти не теряет волокон, потому-то их так мало и обнаружено». «Возможно, это свидетельствует о борьбе». «Вот и я подумал то же самое», — нахмурился Квинс. «Когда эксперт, имеет дело с необычной тканью, Это только на пользу, помогает выявить преступника. Но в данном случае ткань столь необычна, что получается обратный эффект. Ни в одной из баз данных по текстилю не обнаружено ничего подобного. И еще одна странная деталь – возраст волокон. Какой же? Наши испытания показали, что шерсть сплетена не менее 20 лет назад. Однако это не значит, что сама одежда такая же старая. Волокна не изношены. Не повреждены, как это бывает в процессе носки и после химчистки. Кажется, что одежда только-только из магазина. Квинс, наконец, замолчал, раскинул руки ладонями вверх, словно сдаваясь. — И? — спросил Хейворд. — Это все. Как я сказал, наши поиски ни к чему не привели. Мы опросили всех производителей текстиля и одежды, иностранных и отечественных. То же самое и с веревкой. Впечатление, что все это изготовлено на Луне. Вот и все, что мы можем сказать. Вот и все, что мы можем сказать. Простите, но такой ответ нас удовлетворить не может. Усталость и нетерпение придали резкости ее голосу. У нас это единственное вещественное доказательство, доктор Квинс. Вы сказали, что волокна чрезвычайно редкие. Промышленных производителей вы опросили. А почему же не обратились к частникам? Квинс сжался под ее натиском. Большие влажные собачьи глаза обиженно заморгали. Но, «Ну, капитан Хейвард, как вы это себе представляете? Обращаться ко всем портным, что живут на земле, все равно, что разыскивать иголку. Если волокна, как вы говорите, такие тонкие, то вам следует обратиться только к самым дорогим портным. И только в трех городах Нью-Йорке «Лондоне» и «Гонконге». Хейвард почувствовал, что тяжело дышит и говорит слишком громко. «Успокойся», — сказала она самой себе. В лаборатории повисла неловкая пауза. Хейвард услышала за спиной тактичное покашливание, обернулась через плечо и увидела стоявшего на пороге капитана Синглтона. Глен, сказала она, — «интересно, долго ли он здесь стоит?» «Лаура, кивнул Синглтон, можно вас на минутку?» «Конечно». Хейвард обратилась к Винсу. «К завтрашнему дню? Представьте мне, пожалуйста, доклад». Лаура вышла за Синглтоном в коридор. «Что-то случилось?» — спросила она, когда они остановились в многолюдном коридоре. «Вот-вот начнется собрание». Синглтон помолчал, прежде чем ответить. На нем был элегантный костюм в узкую полоску, Хотя наступил уже вечер, белая рубашка выглядела так безупречно, словно он только что ее надел. Мне позвонил специальный агент Карлтон. Сказал он и жестом показал я это идти в сторонку, чтобы не мешать сновавшим зад и вперед людям. Сделал он это по просьбе Квонтику. В чем состоит просьба? Вы слышали о человеке по имени Майкл Декер? Хейворд на мгновение задумалась и покачала головой. Он занимал высокую должность. ФБР жил в фешенебельном пригороде Нью-Йорка. Вчера его убили. Воткнули в горло штык. Неприятное происшествие, сами понимаете. ФБР поставило всех на уши. Они опрашивают коллег Декера, пытаются выяснить, не было ли у него в прошлом врагов, решивших с ним расквитаться. Синглтон пожал плечами. Кажется, в числе коллег и ближайших друзей Деккера был человек по имени Пендергаст. Хейворд вскинул на него глаза. Агент Пендергаст? Да. Вы работали с ним над делом об убийстве Катфорта, верно? Я и до Катфорта расследовала с ним несколько дел. Синглтон кивнул. Поскольку Пендергаст давно отсутствует и не объявляется, по всей видимости, он уже мертв. Карлтон просил меня поговорить с офицерами Нью-Йоркской полиции, которые с ним раньше работали. ФБР хочет знать, говорил ли он когда-нибудь с ними о Декере? упоминал ли людей, которые испытывали к нему враждебные чувства. Вот я и подумал, может, вы что-то знаете. Хейвард задумалась. Нет, Пиндергас никогда не говорил со мной о Декере. Поколебалась. «Может, следует поговорить с лейтенантом Дагостой? Семь лет назад он с ним работал, по меньшей мере, над тремя делами». «Вот как?» Хейвард кивнула, надеясь, что сохранила бесстрастное выражение лица. «Синглтон покачал головой. Дело в том, что я не могу найти Дагосту. После ланча он так и не объявился, и другие его тоже не видели. По неизвестной причине мы не можем связаться с ним по рации», «Может, вы случайно знаете, где он может находиться?» Синглтон произносил эти слова вроде бы равнодушно, при этом смотрел не на нее, а на проходивших мимо людей. В этот момент Хейвард поняла, что ему известно о ней и гости Она страшно смутилась. Оказывается, не такой это большой секрет, как мы думали. Интересно, скоро ли Синглтон узнает, что до госта от нее ушел? Она облизнула пересохшие губы, «Извините, я понятия не имею, где, может быть, ГОСТа. Он помолчал. «Пендергаст, никогда не упоминал при вас имя Деккера?» «Никогда. Он всегда отличался скрытностью. Ни о ком не говорил, тем более о самом себе. Извините, но я больше ничем не могу вам помочь». «Как я и сказал, на это я почти не надеялся. Пусть уж ФБР само о себе позаботится». Теперь он взглянул ей в глаза, — Могу я угостить вас чашечкой кофе перед собранием? — Нет, спасибо. Мне нужно сделать два коротких звонка. Синглтон кивнул, покачал головой и пошел прочь. Хейвард смотрела ему вслед и размышляла. Затем медленно пошла в другом направлении, к своему кабинету. Все вдруг сразу отпало. И разговоры шедших по коридору людей, и даже острая боль в сердце. Она кое-что вспомнила.